Глава номер 29. девять. Все официально. Софья. Смотрю в глаза Михаила и жду ответа на поставленный вопрос. Что-то не услышала я о категории мужчин, куда бы входили принцы на белых конях, верные мужья и хорошие отцы. Где все эти люди? Неужто все просто играют, забирая твою и обманывают? Какие-то нерадужные перспективы нарисовал для меня Миша. Да и денег у меня давно нет, чтобы отталкиваться от этого». «Видишь ли, Сонечка...» Михаил проводит рукой по моим волосам. «А я как раз тот, кого описала ты. Мне плевать на твои деньги. Я хочу тебя. И да, слова «нет» я не знаю. Бизнес? Если тебе будет так спокойнее, я не против партнерства». Но это никак не повлияет на наши с тобой отношения. Я наклоняется к самым моим губам. Все равно добьюсь тебя. Зачем тебе это? Не верю я, что Михаил так хочет затащить меня в постель, что готов врюхаться во все то дерьмо, что меня окружает. Ни один секс не стоит этого. Так что же руководит этим мужчиной? Или он не так плох, как хочет казаться? «Какое это имеет значение? Я же говорил, что в любом случае буду в выигрыше!» Слегка улыбается, но глаза выдают его с потрохами. Взгляд грустный. «Михаил жалеет меня? Или хочет поиграть в Спасителя? Тешит свое эго?» «Как же много вопросов, и нет ни одного ответа!» «Для меня это важно. Хочу понимать, в какой момент ты смоешься!» И оставишь меня одну разбираться с тем, что происходит. чтобы между нами не происходило, я уже передал информацию о твоем преследователе одному хорошему другу из органов. Он поможет. И ты ничего не хочешь взамен? Всем видом показываю, что не верю я в эти байки. Но почему же? Я хочу. Улыбается Миша и берет меня за подбородок. Медлит, заставляет меня ждать и, к моему стыду, желать услышать определенные слова. «В батутный центр с тобой и златой, потом в кафешку, а потом...» Облизывает свои губы, глядя на мои. «Мороженое и твой шоколад». Хлопаю глазами, не понимаю, что я услышала. «Никаких пошлостей, Михаил, вроде не говорил». «Так почему же мои щеки горят?» В мозгу так и клюет, что я жду поцелуя, но мужчина не торопится, он даже не пытается, просто смотрит. «Это шутка?» — вздергиваю брови. «Нет», — улыбается Михаила и выпускает мой подбородок из руки. «Сижу в шоке, а мужчина просто трогает с места и едет дальше». Или Михаил умилый манипулятор, раз так лихо заставил меня хотеть себя. Или я такая дура и повелась-таки на сладкие речи мужика, который мне симпатичен. Но результат один. Я ждала поцелуя и всей этой наглости. Ждала, что Миша снова скажет, как хочет меня. Но никак не то, что услышала. «Судя по твоему лицу, ты разочарована», — усмехается Михаил. Ни капли. Вру, но это не остается незамеченным. О, смеется и поглядывает на меня. Ты месяц-то выдержишь, а то твои щечки так и кричат, что я могу выбирать гостиницу хоть сейчас. А ты выдержишь, если проиграешь и никогда не получишь то, чего хочешь. Ехидничаю. Моя наивная София! «Я почти влюблен!» – подмигивает мне Михаил и включает поворотник. «Ха-ха!» – ерничаю. «Очень смешно! Я не буду спать с мужчиной, с которым даже не встречаюсь, так что закатай губу!» «И все!» – спрашивает Михаил и заезжает на подземную парковку. «В каком смысле? А этого мало?» «Искренне удивляюсь! Что я не так сказала? Ведь все правильно!» Как можно прыгнуть в постель к мужчине, с которым тебя ничего не связывает? Меня родители учили иначе. Между нами должны быть чувства, общие интересы. Ну и мы должны хоть как-то, но встречаться. Я должна доверять тому, с кем собираюсь лечь в постель. Вот черт! Да я уже думаю об этом. Придушить бы этого Михаила. Он залез в мою голову. И, похоже, не собирается оттуда уходить. Ну, знаешь ли, обычно мне предъявляют немного другой список требований. Паркует машину и переводит взгляд на меня. Это как? Обычно от меня ждут походов в рестораны, подарков. И заметь, не ниже флагманского телефона. Поездки за границу и многое другое. То есть ты даришь ей телефон, и она... Бросаю взгляд на Злату. Нечего ей слушать наши разговоры. Но сестра сидит в наушниках и увлеченно смотрит мультик. «Дает?» – шепчу. «Как-то так», – пожимает плечами Миша. «Бред!» – смеюсь. «Это жизнь, детка». «Это товарно-денежное отношение», – кривлю губы. «Ты ей деньги, она тебе тело. Уж прости, но это не про меня». — Да, я уже понял, не волнуйся. Улыбается слегка на бок и резко наклоняется ко мне, что я чуть не отпрыгиваю, только ремень безопасности держит. — Хочешь, чтобы мы встречались официально? — Я этого не говорила. Мотаю головой и ошарашенно смотрю в темные глаза Михаила. — Ну как же, солнышко, скалится. — Я хочу тебя. Ты хочешь меня. Но ты не будешь спать с мужчиной, с которым не встречаешься. Твои слова. Значит, с этой минуты ты... Проводит пальцем по моей щеке и за подбородок подтягивает моё лицо к себе. Моя девушка. Для всех. Еще вопросы. Я не то имела в виду. Пищу. Не важно, что ты имела в виду. Важно, как тебя поняли. — Впредь будь осторожнее в высказываниях. Не хочу, чтобы кто-то другой не так тебя понял. Завтра вечером я устраиваю корпоратив в одном из своих клубов-ресторанов. Там же и встреча по новому проекту. Ухмыляется. — Ты идешь со мной. — Я... Не знаю, что ты хотела сказать, но получилось забавно. А теперь пойдем развлекаться. Еле прикасается к моим губам и быстро выходит из машины. Сижу, будто меня приклеили. Михаил достает из машины Злату. Смотрю, как радуется сестра. Мелкая сразу вешается на шее мужчине и не планирует своими ногами топать. Да и он не торопится ставить ее на землю. «Ты идешь!» И протягивает мне руку. Злата на руках у Михаила смотрится очень органично, будто так и надо. Они точно нашли общий язык. Раньше такого не было. Еще никто из тех, с кем я встречалась, не уделял Злате столько внимания. — Это такой хитрый способ втереться ко мне в доверие?